то ли напротив, в тяжёлом характере камней, из которых строили дома предки нынешних уголанцев. Я же думаю, древние жители Еха просто предвидели моё появление и любезно приспособили свою архитектуру к моим будущим нуждам. В надежде, что у меня хватит ума поселиться в доме достаточно старом, чтобы там был двор, заросший высокой травой, и толстая в два обхвата дерева вахарь, под которым можно поставить кресло. Спасибо им. Что ты ещё скажешь?